Глава 2. Утром вставать не хотелось. Дёрнул же этот травматик делать релиз посреди недели. Антону нравилась их музыка, да и шоу было профессионально великолепно. Но почему посреди недели? Какой-то компьютер-маркетолог решил, что в пятницу слишком велика будет конкуренция, а отдуваться за это приходится таким, как Антон. Стены его капсулы вчера были полностью открыты. Разумеется, не в буквальном смысле. Просто интерфейсы, которыми эти стены, да и потолок, кстати, являлись на самом деле, Соединили вместе всех друзей и поместили их весёлую тусовку в самое сердце грандиозного шоу. Заранее договорившись, что будут отрываться в полузакрытом режиме, они видели тех, кто этого желал, но их не видел никто. Они вытворяли такое, что с утра лучше было даже не вспоминать. Уже научены опытом подобных похождений, друзья всегда отключали запись. И кажется, именно эта маленькая хитрость раз за разом спасала их дружбу, избавляя от ненужных трезвых разборов. Антон, конечно, не отказался бы записать Маринку или аппетитную Ирку в тот момент, когда они, что называются, пошли в разнос, но поступи он так, дружбе конец. Да и последнее, что он желал бы видеть с утра, это он сам накануне. Прецеденты уже случались, и Антон вынес из них жесткое правило – всему свое время. Даже сейчас его передёрнуло от воспоминания о том, как он впервые увидел себя на записи пьяным. Запись делала его мама еще, когда им можно было жить вместе. И надо сказать, она знала, что делала. Теперь даже в самом отвязном угаре он все же старался сохранять человеческое лицо. Правда, категорически не желал видеть, насколько это у него получилось, подозревая, что большую часть его усилий на записи будет незаметно. Друзья молчали. Никаких сообщений, с смайликов, ничего. Очевидно, вечеринка удалась. Одиноко горел красным пропуск на работу. Опять маршрут сменили. С усилиями и кряхтениями забравшись в санитарный модуль, Антон ждал, пока техника приведет его в относительный порядок. Маршрут действительно изменили. Почему-то ему надлежало явиться в центральный офис, который он, честно говоря, видел всего пару раз за все время работы. Интересно, зачем это? Начальника его смены в рабочей ленте еще не было, и спросить было не у кого. Ладно, приедем, узнаем. Может, какое-нибудь в внеочередное медобследование? Однажды он уже сталкивался с таким, когда ему выписали наряд на работу в чистом секторе. В любом случае, это его особенно не взволновало. Косяков за ним вроде нет. Вызывают, значит, потребовалось его тело воплоти, так сказать. Скорее всего, для медблока. Тот находился именно в главном офисе. Все остальные вопросы решаются удаленно. Работники должны находиться на рабочих местах, а не шляться по кабинетам. Мысль о работе вытеснила осознание того, что праздник прошел. Вновь вернулись будни. Стало грустно. Утреннюю рутину нарушил вызов. Начальник участка. Вообще-то Антону ни разу не доводилось общаться со столь высоким начальством. Происходило нечто необычное, и он сразу же ответил. Кабинет начальника был похож на командный мостик космического корабля. как их представляют в сериале унесенные к звездам, стоявшему Антону в свое время многих недель жизни. Стены переливались сложными узорами технических схем, открытыми лентами сообщений, мигали вспомогательными интерфейсами. Обитатель кабинета невысокий мужчина плотного телосложения что-то делал на дальней от Антона стене. Оглянувшись через плечо, он заметил подчиненного и махнул тому рукой, мол, жди. Антон пожал плечами, подождем, и продолжил прерванный вызовом завтрак. Вместо сосисок колбаски, вместо белковой массы желтковая. Начальство соизволило обратить свое внимание на Антона в самый неподходящий момент. Изрядный кусок колбаски только начал превращение в мелко нарубленное желтками мясо. Когда Давид Ашотович, так звали начальника, отвернувшись от замельтешившей ленты, спросил вместо приветствия. «Шустов?» «Угу, драуте Начальство махнуло рукой. «Жуй, мол, я говорить буду». «Молодец, Шустов. насчет нового участка ты оказался прав. Я попросил начальства, чтобы тебе выписали премию». «Спасибо», — справился с колбаской Антон. «Погоди, благодарить. У меня для тебя хорошие новости». Антон встал и застыл, не зная, чего ожидать. Никогда раньше высокое начальство не, с, не сходило до простого электрика. «Внешники к нам обратились. Им нужен электрик в бригаду. Молодой, здоровый и сообразительный. Надеюсь, ты уже согласен? Сам знаешь, у них и зарплаты не чета нашим, и работа интересная. Ну, чего молчишь?» Начальник улыбнулся. Внешниками называли бригадой, которые работали за пределами полисов, обслуживая внешние коммуникации и сети. Попасть туда считалось редкой удачей, их окружал ореол романтики, работа во враждебной среде, но ну и зарплаты были действительно немаленькие. Антон, конечно, знал о внешниках, но никогда и не мечтал стать одним из них. Известно, а бы кого они к себе не берут, выбирают сами, пользуясь особой привилегией. «Я согласен», – торопливо ответил Антон и смутился. Было ощущение, что его то согласие никто и не спрашивал. «Фу, ну слава богу, а я боялся, что откажешься», – подтвердил его ощущение Давид Ашотович. «Марш в офис!» «На медосмотр и инструктаж!» Интерфейс вернулся, и Антон уставился на бесконечную анфиладу капсулу, уходящую вдаль. «Вот так поворот!»